Глава сорок пятая. Рита. Через два дня прибываем на остров. Ощущение такое, будто попали в новый мир, ошеломляющее воображение. Радующий наш замыленный глаз своими сочными красками. Стоим в шоке, озираясь по сторонам. Манящее таинственное лазурное море, золотистый пляж, экзотические пальмы. От созерцания роскошного пейзажа создается иллюзия, что ты еще при жизни очутился прямо в раю. Впору себя ущипнуть, не снится ли все это? вдали от кромки моря красуется шикарный фешенебельный четырехэтажный отель нас заселяют в люксовые апартаменты оборудованные всем необходимым для беззаботного отдыха зору предстали три просторные комнаты две ванные комнаты и широченная терраса с умиротворяющим видом на море президентский люкс не меньше восхищенно восклицает лялька просто замечательно соглашаюсь с ней я. первый день нашего необыкновенного отдыха пролетает как во сне Плаваем в ласковом лазурном море, валяемся на желтом горячем песке, загораем под палящим солнцем, подставляя ему свои бока. И безмятежно отсыпаемся на шезлонгах, в тени ярких пляжных зонтиков. Кажется, наслаждению от многообещающего отдыха не будет конца и края. Проснувшись следующим утром, в предвкушении очередной дозы неземного блаженства, надеваем майки, шорты, сандалии на босу ногу и в отличном настроении спускаемся с третьего этажа отеля вниз в ресторан. «Смотри, Рит, какие красавцы!» «Глаз с нас не спускают!» Кивает подруга на соседний столик, где сидят двое молодых парней. И действительно пялятся на нас. «Ляль, ты что, собралась изменить своему Вите?» «Смеюсь я». «Я нет, а вот и своему Громову да», припечатывает она, равнодушно пожимаю плечами. «Громова нет, изменять некому. Хуже другое. Зная Ляльку, если она загорится какой-то идеей фикс, что не успокаивается, пока не доведет дело до конца. Скептически оглядываю парней. Фыркаю. Слишком молодые. Совершеннолетние ли они? Может, и изменила бы. Да не с кем. Усмехаюсь я. Сидим за столиком. Вежливо и быстро нас обслуживает официантка. Меню средиземноморской кухни. Очень вкусно. В ресторане уютно и комфортно. Слышна приятная легкая музыка. Лялька вертит головой во все стороны, разглядывая новых соседей. Полный кайф!